Глава вторая. В первую лондонскую ночь мне приснились Гензель и Гретель. Точнее говоря, мы с мей были Гензелем и Гретель, а мама завела нас в лес. Это для вашего же блага, сказала она и скрылась в чаще. Мы с бедной маленькой Гретель беспомощно блуждали среди деревьев, пока не набрели на страшный пряничный дом. К счастью, я успела проснуться прежде, чем к нам вышла злая ведьма. Я вздохнула с облегчением, но тут же вспомнила, что сон не так уж далек от нашей новой реальности. Вчера мама раз семнадцать повторила фразу: "Это для вашего же блага". Я до сих пор так сильно злилась на нее, что могла хоть сто лет без передышки скрежетать зубами от ярости. Мне уже давно не нужно было объяснять, что люди за 40 тоже имеют право на насыщенную личную жизнь, но неужели так сложно подождать с этим, пока мы подрастем? Еще пара-тройка лет погоды не сделает. Неужели обязательно переворачивать вверх тормашками всю нашу жизнь? Могла бы хоть спросить, что мы об этом думаем? Кстати, на самом деле, мистера изменения звали Эрнестом Спенсером. Вчера вечером он привёз нас сюда на своей машине и всю дорогу непринуждённо болтал о чём-то, будто не замечая, что мы с мией едва сдерживаем слёзы от ярости и разочарования. Ехали мы из аэропорта в город довольно долго. И лишь когда Эрнест достал из багажника чемодан, а за ним и пластиковый пакет с сыром, к мие снова вернулся до речи. "Нет-нет", сказала она, подобрав самую сладкую из своих улыбок и вернула ему пакет. "Это для вас". Гостиница в Швейцарии. Эрнест и мама восторженно переглянулись. Спасибо, как это мило с вашей стороны. Мы с мией злорадно улыбнулись. Да уж, хоть один приятный момент за весь вечер. Мама подарила Эрнесту прощальный поцелуй, и вместе со своим вонючим раскромсанным сыром он отправился домой, предварительно сообщив, что с большим нетерпением ждёт завтрашнего вечера. На завтра мы были приглашены к нему домой, чтобы познакомиться с его детьми. Мы тоже ждём не дождёмся завтрашнего дня сказала мама. А, ну конечно. Нам мистер Эрнест мой характер полностью соответствует моему супер устаревшему имени Спенсер показался подозрительным с той минуты, как он переступил порог нашего дома. Даже его подарки свидетельствовали о том, насколько серьезные намерения он питал по отношению к маме. Как правило, мамины мужчины не очень-то горели желанием понравиться нам, даже напротив. До Эрнеста все они делали вид, что нас просто-напросто не существует. Но этот интернет не только принёс букет для мамы, но и вручил Лоте коробку её любимых шоколадных конфет. Мне книгу о тайных посланиях, шифров и их разгадках, которая, кстати, действительно показалась мне необычайно интересной. Только вот Сми и он чуточку прогадал. Для неё он раздобыл книгу под названием "Марин, девочка-сыщик". Будь Мии года на два младше, подарок пришёлся бы ей вполне по вкусу. Однако в свои почти 13 для такой книги она была несколько старовата. Но сам факт, Эрнест поинтересовался, чем мы увлекаемся, вызывал подозрение. Так или иначе, мама была просто без ума от него. Понятия не имею почему. Явно не из-за прекрасной внешности. Эрнест был лысым, с огромными ушами и слишком белыми зубами. Но Лоти упрямо твердила, что Эрнест тем не менее мужчина привлекательной наружности. Мы, к сожалению, ее точку зрения разделить не могли. Но, возможно, у него были красивые глаза. Но кто обратит внимание на глаза при таких-то ушищах? Кроме того, Эрнест был стар как мир. Было ему лет 50 или даже больше. Жена его умерла около 10 лет назад, и он с двумя детьми жил в Лондоне. История оказалась правдой. Мы с мией, маленьким детективом, тут же проверили это в Гугле. Гугл был отлично знаком с Эрнестом Спенсером, потому что тот работал юристом. Был одним из звездных адвокатов, которые проскакивали на каждом снимке папарацци. Будь то репортаж из зала суда или с красной дорожки. А его покойная супруга занимала почетное 201-е примерно, место в очередности наследования престола, поэтому Эрнест вращался в самых высших кругах английского общества. Именно благодаря его связям мама получила возможность преподавать в Оксфорде. По теории вероятности встреча мамы и Эрнеста состояться не могла. Но подлое стечение обстоятельств и специализация Эрнеста международное экономическое право, привели его полгода назад в Приторию, где на вечеринке он познакомился с мамой. А мы ещё и подначивали её пойти на эту вечеринку. Эх, где только были наши головы. Нам так хотелось, чтобы она хоть немного развеялась, вышла в люди. И, пожалуйста, теперь приходится расхлёбывать последствия. Погоди, рыбка моя. Лоть тянула вниз и в сторону мою юбку, но безуспешно. Школьный костюм всё равно оставался сантиметров на 10 короче нормы. Лотье в поселилась у нас 12 лет назад. Она приехала, чтобы работать нянечкой у Пех и просто осталась. К счастью для нас. Иначе мы питались бы исключительно бутербродами, потому что мама частенько вообще забывала поесть, да и готовить ненавидела. Без Лоти некому было бы заплетать нам мудреные косички в стиле Гретель, устраивать кукольные дни рождения или мастерить игрушки для новогодней елки. Да и елки то у нас, наверное, не было бы. Мама не очень-то проникалась традициями и обрядами. Кроме того, она была страшно забывчивой полностью соответствуя этим образу рассеянного профессора. Мама забывала абсолютно обо всем. забрать Мию с урока игры на флейте, имя нашей собаки, место, где она припарковала машину. Без Лоти мы бы все давным-давно пропали. Но Лоти тоже была не безупречна. Каждый год она покупала мне школьную форму на один размер меньше. Вот и на этот раз произошло то же самое. Как и каждый год, вину она хотела свалить на меня. Ума не приложу, как только человеку удается так сильно вырасти всего за одно лето, ворчала она, пытаясь застегнуть школьный пиджак у меня на груди. А тут еще и наверху. Ты это специально? Да ну, конечно. Настроение у меня, как и следовало ожидать, было просто отвратительным, но я не сдержала улыбку. Лотята уж могла бы за меня и порадоваться. Наверху у меня выросло вовсе не что-то поразительных размеров, как у шестнадцатилетней девушки, но плоской доской я быть перестала. Поэтому носить школьный пиджак нараспашку вовсе не казалось мне такой уж плохой идеей. В сочетании с короткой юбкой он создавал довольно свободный образ. "Лив гораздо лучше выглядит", пожаловалась Мия, которая была уже готова к выходу. "И почему только ты не купила мне тоже школьную форму на размер меньше, а Лоти? И вообще, почему все школьные формы обязательно должны быть темно синего цвета? И почему наша новая школа называется Академия Джабс? А на гербе у них нет никакой жабы?" Сестра с недоумением провела рукой по вышитой эмблеме школы на своем нагрудном кармане. У меня глупейший вид, и вообще, здесь все глупое. Она медленно повернулась, указала на чужую мебель и сказала преувеличенно громко: "Глупо, глупо, глупо. Правда ведь, Ливи? Мы так мечтали о коттедже в Оксфорде, и вместо этого очутились здесь. Здесь, начала в квартире, где вчера вечером нас оставил Эрнест, Она находилась на четвертом этаже в элитном высотном доме где-то на северо-востоке Лондона. Тут было четыре спальни, блестящие мраморные полы и много мебели, которая нам не принадлежала. Большинство предметов оказались позолоченными, даже подушки на диване. Если верить надписи под звонком, в этой квартире жили люди по фамилии Финчли, и, кажется, они коллекционировали фарфоровых балерин. Эти балерины попадались на каждом шагу. Так что я согласно кивнула. И ничего из нужных нам вещей здесь нет. Сказала я тоже во весь голос. Прошептала Лоти и озабоченно глянула через плечо. Вы же сами прекрасно знаете, что это всего лишь временное жилье, а коттедж не оправдал наших ожиданий. Она сдалась и перестала тянуть мою одежду, пытаясь опустить юбку и застегнуть пиджак. Все равно это был безнадежный труд. "Да, так утверждает мистер Спенсер", сказала Мия. Нас попросили называть его по имени, но мы каждый раз притворялись, что забыли об этом. Ваша мама собственными глазами видела крысу возразила Лоти. Вы что же, хотите жить в одном доме с крысами? Да, в один голос выпалили мы с меей. Во-первых, крысы не такие уж страшные, как привыкли считать люди. Вот взять хотя бы известного ротатуя, а во-вторых, встречу с крысой можно было придумать с такой же легкостью, как и все остальные детали. Не такие уж мы и тупицы. Отлично сечём, какой театр перед нами разыгрывают взрослые. Вчера вечером мама немного переборщила с ужасными подробностями, чтобы убедить нас, насколько мерзким оказался тот коттедж. В доме нашей мечты будто бы воняло плесенью, отопление работало с перебоями, в камине свили гнездо вороны, соседи были шумными и глупыми, а вид из окна унылым. Кроме того, выбраться оттуда на общественном транспорте было якобы очень сложно. А школа, в которую мама нас сначала записала, пользовалась плохой репутацией. Именно поэтому мама была вынуждена разорвать контракт и снять вот эту квартиру. Конечно, лишь на время. Как и все остальное жилье, в котором нам приходилось жить раньше. Да, действительно. Все это пришлось делать у нас за спиной, признавалась мама, но лишь потому, что ей не хотелось портить нам каникулы с папой. Да и вообще, она желает нам только добра. Самой-то ей придется каждый день теперь добираться с пересадками в Оксфорд, чтобы мы могли посещать отличную школу и вообще. Вот честное слово, мышата, неужели не круче жить в Лондоне, нежели в какой-то там деревне? Естественно, ее выбор никак не связан с тем, что мистер, я знаю, что будет лучше для вас, Спенсер тоже совершенно случайно проживал в этой части Лондона. А школа, которую мы впредь должны были посещать, оказалась, конечно же, совершенно случайно школой, где учились и дети Эрнеста, с которыми мы также случайно скоро познакомимся на ужине у них дома. Вот-вот произойдет настоящая катастрофа. Это было ясно. Конец света. Мне плохо, сказала я. Вы просто слишком переживаете. Лоти, пытаясь нас успокоить, погладила Мию по плечам, а второй рукой заправила мне за ухо непослушную прядь. "Да это и понятно, всё-таки вам предстоит первый день в новой школе. Но можете мне поверить, вы ничем не хуже остальных. Обе очень симпатичные и умные. Вам совершенно нечего переживать, что не успеете или не освоитесь в новой школе". Она улыбнулась. "Мои замечательные умницы, красавицы, светловолосые эльфийские девочки". Да, у одной из умниц красавиц и светловолосох эльфийских девочек на зубах брекеты. Нос слишком длинный, да еще и очки с толстыми стеклами, как у какой-нибудь заучки, пробормотала Мия, не обращая внимания на то, что большие карие глаза Лоти наполнились слезами. Да и к тому же они обе особо без определенного места жительства. Зато сряхнувшаяся мамашей, и няни, у которой самые старые на свете подопечные и целый ворох несбывшихся мечтаний о сельской жизни. Мысленно продолжила я. Но при этом не могла не улыбнуться в ответ на улыбку Лоти. Она выглядела до того мило, стоя вот так и оглядывая нас с головы до ног, словно обладательница сокровища, уверенная, что все пойдет наилучшим образом. Да и вообще, ее вины здесь не было. Брекеты ты можешь снять уже через полгода. У тебя получится. Ты это выдержишь, Мия, маленький мышонок. Неожиданно перед нами появилась мама. Как и всегда, она услышала лишь ту часть разговора, которую хотела услышать. Какая же у вас милая школьная форма. Она одарила нас солнечной улыбкой и склонилась над картонной коробкой с надписью Обувь. Мамина обувь ясное дело перекочевала в это жилье вместе с нами. А мои ящики с книгами тем временем медленно плыли в каком-то багажном отделении. Там же ехали тетради с тайными записями и кофр с гитарой. Я угрюмо сверлила глазами мамину спину. Мистер Спенсер от мамы но это еще можно понять. Она действительно отлично выглядит, особенно для профессора литературы. У неё натуральные светлые волосы, длинные стройные ноги, голубые глаза, отличные белые зубы. Ей 46, но это видно лишь на следующий день после лишнего бокала вина. В хорошие времена она выглядела как Гвинет Пэлтроу, хотя новая мамина прическа была полным провалом. Казалось, мама стрижётся у того же парикмахера, что и герцогиня Камила. Ботинки и туфли, которые ей не подходили, мама один за другим отбрасывала на ковёр. Наша собака Кнопка Полное имя, которое звучало как принцесса Кнопиада, ранее известная как доктор Ватсон», имя доктор Ватсон» преследовало её с тех времён, когда мы считали её кобелём. Так вот, Кнопка схватила один кроссовок и потащила в свой уголок под журнальный столик. Там она с наслаждением принялась разгрызать злосчастный кроссовок на части. Никто из нас её не остановил. Ей это, кстати, тоже пришлось несладко. Готова биться об заклад, частный дом с садиком понравился бы ей не меньше, чем нам. Но ее, конечно же, никто спросить не удосужился. Собаки и дети в этом семействе не имели права голоса. Второй кроссовок последовал за своей парой и угодил мне прямо в бедро. "Мам", возмутилась я. "Ты уверена, что выбрала правильный метод? Кажется, тут и без того настоящий бедлам". Мама притворилась, что не услышала моих слов, и продолжила рыться в коробке с обувью олоти и поглядела на меня сукаризной. Я угрюмо подняла на нее глаза. Не хватало ещё, чтобы теперь нам запретили разговаривать. Ах, вот они где. Наконец мама обнаружила то, что искала. Пару чёрных туфель-лодочек. Она победным помахала ими над головой. Да, это действительно важнее всего, ядовито заметила Мия. Мамины ноги проскользнули в туфли, и она повернулась к нам. Как по мне, мы можем отправляться, радостно сказала она. Мы с Мией смотрели на неё так мрачно, что от одного такого взгляда скисла бы бочка молока, но это ей, казалось, ни капельки не мешало. Лоти обняла нас. У вас всё получится, мои малышки. Это ведь не первый ваш день в новой школе.